Почему сама принцесса, заинтересованная другим, уже целую неделю выказывала королю исключительное внимание? Людовик не собирался соблазнять принцессу. Узы, соединявшие Генретту с его братом, были для него, или казались ему, неодолимую преградою. Он был даже слишком далеко от этой преграды, чтобы заметить ее существование. Но, находясь во власти играющих нашим сердцем страстей,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 Значит, скажем мы, не было ничего особенного в том, что честолюбие принцессы дошло до того, что она жаждала восхищения короля, который был не только первым по положению в своем царстве, но действительно являлся одним из самых прекрасных и умных людей. Для объяснения внезапно вспыхнувшего чувства Людовика к своей невестке, психология привела бы разные банальности, а биология указала бы на тайное сродство натур